Ротшильды, хазарский клан на службе Пантеи Христа. Тот, кто контролирует объём денег в любой стране, является абсолютным хозяином всей промышленности и торговли. И когда вы начинаете понимать, что вся система очень легко контролируется тем или иным образом несколькими очень могущественными людьми наверху, Вам станет понятно, как возникают периоды инфляции и депрессии. Президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Гарфилд. Через несколько недель после того, как он сделал это заявление, был убит 12 июля 1818 года. Ротшильды – это разветвленный клан банкиров, история которого уходит вглубь веков, распространившись в свое влияние по всему миру. Ротшильды происходят от хазар, бежавших в Европу. После падения Хазарии хазары не могли бежать на юг и на Ближний Восток. Их гнали персы, их гнали армяне, их гнали аланы. Их гнали многие народы, с которыми хазары исторически вели войны и рассматривали их как своих врагов. Поэтому они двинулись в Европу, и именно Европа их приняла. История Ротшильдов как клана на службе у Антихриста берёт своё начало в 1743 году, когда рождённый в Германии, во Франкфурте, расставщик Меер Амшель Бауэр повесил над своей входной дверью красный знак. Этим знаком была шестиконечная звезда, символ щита колена Данава, который с точки зрения геометрии и каббалистической нумерологии означает число 666. С геометрической точки зрения, как указывает Сергей Нилус в книге Близы есть им предвериях, так называемая звезда Давида есть несомненная печать антихриста, фигура, содержащая в себе шесть углов, шесть вершин и шесть сторон и представляющая собой число 666. Кстати, иудеи до 18 века не считали шестиконечную звезду символом иудаизма. Из хазарских кругов до нетян кабалистов выходили люди, стремившиеся к обновлению иудаизма. Именно они и определили дальнейшую судьбу шестиконечной звезды, щита колена Давида, назвав его Маген Давид. Вначале Маген Давид становится популярным в Западной Европе, а затем и Восточной. С точки зрения каббалистики, шестиконечная звезда символизирует воцарение всем мире и над человечеством Мешиаха вместо Бога. Первая шестёрка символизирует власть в физическом пространстве: контроль над территорией, экономикой, финансами и демографическими процессами. Вторая шестёрка означает власть в ментальном пространстве, над сознанием, что включает контроль политики, психологических процессов и информации. Третья шестёрка это власть в духовном пространстве, что предполагает введение универсальной религии, морали и культуры. Вера в единого Бога будет подменена верой в Сатану. Клан Ротшильдов происходит из хазар, оказавшихся в Европе и захвативших там ключевые экономические рычаги управления. Это, конечно же, относилось к финансам. Ведь их идолом был золотой телец, которому они религиозно поклонялись. С помощью денег и подкупа они поставили под контроль многие правительства и таким образом захватили политическую власть. К этой цели они добивались на протяжении теперь уже веков, оттачивая свои разрушительные методы, объединяя их в одну большую стратегию, хронологии формирования которой всплывает из хронологии клана. 1815 год. Пять братьев Ротшильдов работают над тем, чтобы обеспечить поставки золота армии Веллингтона через Натана в Англии и наполеоновской армии через Яакова во Франции, и начинают свою политику финансирования обеих сторон в войнах. Это повторяется в каждой войне, включая гражданскую войну в США, где они финансировали одновременно армии юга и севера, гражданскую войну в России, когда они финансировали и белых, и красных, и вторую мировую войну, когда они финансировали и Гитлера, и антигитлеровскую коалицию. Так вот, тогда в 1815 году братья Ротшильды предварительно создали для себя все возможности, подготовили, так сказать, фундамент для превращения этой политики в дальнейшем в матрицу. Та война была своего рода полигоном, где были задействованы банки, созданные Ротшульдами по всей Европе. Именно тогда они провели испытание степени разрушительности воздействия сети на государственную иерархию и увидели эффективность этого воздействия. Сеть, как наднациональная глобальная технология невидимой Хазарии, как антисистема, противодействующая системе традиционной государственности, была опробирована во всей её совокупности через включение инфраструктуры сети и через использование сетевых средств. В качестве инфраструктуры выступила сеть росшильдовских банков, а в качестве средств её ячейки, тайные агенты, использующие секретные маршруты для передвижения и контактов с обеими воюющими сторонами. Это были торговцы, коммерсанты, которым разрешалось пересекать английские и французские блокады. Эти агенты занимались ещё и сбором разведывательной информации, что позволяло Ротшильдам быть в курсе всех дел на войне и использовать собранную разведывательную информацию для выгодной игры на бирже. Например, зная, что Англия выигрывает войну, Ротшильды дают указание своим сотрудникам продавать английские облигации, распространяя слух, что Англия терпит поражение. Участники финансового рынка, веря этим слухам, начинают массово продавать английские облигации за бесценок. Параллельно с этим теневые ячейки Ротшильдовской сети в лице тайных агентов начинают быстро скупать облигации. После этого приходит известие, что Англия одержала победу в войне, и цена облигаций стремительно взлетает вверх. Ротшильды оказываются с двадцатикратной прибылью. Таким образом, после поражения Наполеона, Ротшильды, скупив огромное количество британских облигаций, ставят под полный контроль британскую экономику и заставляют правительство Англии учредить Банк Англии под контролем все тех же Ротшильдов. За экономической оккупацией следует оккупация политическая, и Англия становится колонией невидимой Хазарии. Натан Мейер Ротшильд был известен своими злобными проклятиями и угрозами. После того, как вслед за Конгрессом в Вене в сентябре 1814 года, созванным по поводу планов Ротшильдов сформировать мировое правительство, русский царь Александр I сорвал эти планы, Натан Ротшильд проклял его и поклялся, что он сам или кто-нибудь из его потомков уничтожит весь род царя вплоть до самого последнего члена царской династии. Прошло 100 лет, и потомки Натана Ротшильда оказались среди спонсоров русской революции и большевиков, убивших всю царскую семью. Лев Гунин, Гулаг в Палестине. Канада, 1995 год.